Вы не ослышались, он как раз в курсе всего происходящего. Мы выполняем специальные задания, поэтому наш телефон не проходит по обычной картотеке оперативных сотрудников ФСБ. Так Комаров посмотрел на Пахомова. Тот отвернулся, Серминов молчал. Комаров нахмурился и спросил. Почему я должен вам верить? Позвоните. — Я не буду звонить, — нахмурился Комаров. — Сначала вы мне покажете свои документы. — Вы боитесь? — Я просто вам не верю. — Тогда позвоните. Пахомов, видя, как упрямится Комарова, решил вмешаться. — Дайте телефон. Незнакомец продиктовал телефон. Пахомов, не глядя на Комарова, подошел к телефону, снял трубку и набрал номер. Комаров по-прежнему не убирал пистолет. «Добрый день», — сказал Павел Алексеевич. «С вами, — говорит старший следователь по особо важным делам прокуратуры республики, старший советник юстиции Пахомов. С кем я говорю?» «А куда вы звоните?» — спросил его недовольный мужской голос «Это телефон секретариата Федеральной службы контрразведки?» «Да», — подтвердил тот же недовольный голос. «Мне нужно позвонить в приемную заместителя директора ФСБ». Он назвал фамилию генерала и добавил. «Это нужно мне очень срочно, поэтому я звоню не из своего кабинета». «Мы справок не даем». «Послушайте», — сдерживаясь, — произнес Пахомов, — «мне не нужны справки». «С вами говорит следователь по особо важным делам. Я веду дела по особо опасным преступлениям. А вы мне мешаете. «Звоните по другому телефону», — сказал все тот же недовольный голос. «Я же вам объяснил, что звоню не из своего кабинета. Мне срочно нужен телефон приемной генерала». «Как вы сказали, ваша фамилия?» «Павел Алексеевич Пахомов». «У вас есть допуск?» «Есть, конечно. Мне нужен только телефон». Комаров, видя, как Павел злится, подошел к нему и взял трубку. Говорит подполковник Комаров, я из следственного управления, дайте мне телефон генерала. Номер вашего удостоверения, Комаров сказал. В ответ он услышал номер телефона. Набрав номер телефона левой рукой, правой, в которой был зажат пистолет, он придерживал аппарат. Комаров протянул трубку по Пахомову. «Алло, здравствуйте!» — снова представился он. «Это, — говорит старший следователь по особо важным делам прокуратуры Республики Павел Пахомов. «У меня очень важное сообщение. Я просил бы соединить меня с заместителем директора». «Может, я могу вам чем-нибудь помочь?» — спросил на этот раз более приветливый голос. «Нет», — возразил Пахомов. «Мне нужен сам генерал». Незнакомец чуть улыбнулся, Комаров нахмурился еще сильнее. Да, снова повторил уже с оттенком раздражения в голосе Павел Алексеевич. Все правильно. Следователь Пахомов, старший советник юстиции. Хорошо, я жду. Сейчас соединят, сказал он всем остальным. В комнате было слышно, как тикают часы на комоде. «Секунда, другая, третья...» «Здравствуйте, товарищ генерал!» — сказал вдруг Пахомов. «Извините, что беспокою вас лично. Просто мы расследуем здесь одно очень важное дело, и случайно вышли на одну квартиру». «Какую квартиру?» — не понял заместитель директора. «У Киевского вокзала». «Адрес...» — он продиктовал адрес. «Мы случайно вышли на эту квартиру в процессе расследования» и получили сообщение о том, что квартиры используются вашими оперативными сотрудниками. «Ничего не понимаю», — сказал генерал. «При тут квартира?» «Я не знаю ни о какой квартире. Как ваша фамилия?» «Следователь Пахомов». «Это ведь вы ведете дело об убийстве банкира Караухина?» «Да, товарищ генерал. Там даже приз установлен в миллион долларов». «Значит, я говорю с будущим миллионером?» «Миллион долларов», — поморщился Пахомов. «Да, установили такой приз». «Какая квартира?» — снова спросил генерал.